Глава 47. Что-то здесь было не так. Я напряженно всматривалась в прищуренные глаза блондинки, пытаясь найти скрытый подвох, но Шанталь лишь презрительно хмыкнула. «Нечего пялиться на меня, дыру протрешь. Если хоть одной живой душе расскажешь о том, что его высочество отправили меня гонцом к дешевой дряни, то сильно пожалеешь». Не дождавшись моего ответа, она резко повернулась, взмахнув гривой блестящих под ярким светом волос и бодро зацокала каблучками, тут же скрывшись среди многочисленных гостей. А вдруг действительно что-то случилось? Нахмурилась я, растерянно переминаясь ноги на ногу. Принцы вместе покинули королевскую ложу. Может быть, у них возникли какие-то проблемы? Был единственный способ проверить, действительно ли с Геральдом что-то случилось, или же мои опасения напрасны. Однако я упрямо не желала задействовать ментальную связь, дарованную истинным паром. С одной стороны, я не знала, как правильно отправить призыв его высочеству, с другой, и это было для меня принципиально. Я не хотела показать золотому дракону, что принимаю его как свою пару. «Лучше сперва посоветуюсь с Марго», — подумала я, направляясь в сторону длинных столов, ломившихся от разнообразной еды и напитков. Однако на полпути я увидела, как Райана и Маргариту куда-то уводит королева Драгомии в сопровождении своей многочисленной свиты. «Была не была», — прошептала я и решительным шагом поспешила на выход. Тут же свернула налево и очутилась в небольшом коридоре среди снующей туда-сюда прислуги, выносившей из зала пустые тарелки и бокалы. Проявляя чудеса ловкости, чтобы ни с кем не столкнуться и не запачкать платье, я добралась до конца и свернула направо. Следующий коридор был малолюдным и заканчивался длинной лестницей со ступеньками и серого мрамора. «Может, не надо?» Осторожно шипнул мой внутренний голос, но отступать было уже поздно. Сомневаясь, что кто-то кроме принцев знает сюда дорогу, решилась я со всеми предосторожностями ступая по гладким скользким ступенькам. Про себя мысленно считала их количество, и на шестьдесят пятой нога ощутила жесткий ворс недорогой по королевским меркам ковровой дорожки. Еще один слабо освещенный коридор с темными стенами. Пройдя несколько шагов, я замерла на месте, вслушиваясь в тишину вокруг. Где-то впереди послышался тихий, едва уловимый шепот, обрадованная, что там, скорее всего, находятся пятый и шестой принцы. Я устремилась вперед, забыв об осторожности и завернув за угол, едва не столкнулась нос к носу старой Доэрди. «Гляньте, кто зашел к нам на огонек!» Издевательски ухмыльнулась драконица, и на свет вышли несколько ее подруг. Я даже не удивилась, лишь разозлилась на себя за то, что поверила Шанталь и попалась на удочку богатеньких девиц. «Чего вам надо?» — громко спросила, собрав всю смелость в кулак. Сомневаясь, что они желают просто поговорить, поэтому была готова пробивать себе обратную дорогу с боем, хотя и не умела драться. «А чего понадобилось тебе на королевской свадьбе?» Знакомый капризный голос раздался позади, и, обернувшись, я увидела Шанталь. «Не помню, чтобы в списках гостей значилась шлюха двух младших принцев. Читать научитесь, а не видеть то, что сами хотите увидеть!» Тихо, но решительно ответила я, и, подобрав одной рукой подол нарядного платья, устремилась назад к лестнице, толкнув плечом коварную блондинку. За ней, рявкнула Тара на подружек, догнать и привести ко мне, жива. Чего стоите? Ковровая дорожка заглушала топот ног и цокот каблуков. Пробегая мимо одного из настенных магических светильников, я призвала свой бесполезный в драке бытовой дар, особо не надеясь на результат. Тем не менее тяжелый стеклянный шар упал прямо в ноги моим преследователям. Две из них взвизгнули и отпрянули назад, натолкнувшись спинами на подруг. а я, скинув туфли, лишь ускорилась в надежде быстрее добраться до спасительной лестницы. Едва нога коснулась ледяного мрамора ступенек, позади раздался громкий свист, и что-то твердое, жгучее, с силой ударило меня в спину. Потеряв равновесие, я упала лицом и грудью на острый край ступенек, лишь чудом не распорув себе кожу. Ноздри заполнил едкий запах паленой ткани, Жжение становилось сильнее, и когда стало совсем невмоготу, я глухо застонала, до крови прикусывая губу. Из ума выжила, выругалась Тара, чьи шаги слышались все ближе. Я приказывала унизить, а не убить, идиотка. Попрости, начала оправдываться неизвестная девица, пока я стиснув зубы, пыталась подняться на ноги, используя в качестве опоры перила. С трудом развернувшись боком к преследовательницам, я заметила свою сумочку в руках у Шанталь. Видимо, выронила, когда убегала. «Дешевка!» — скривилась подружка Геральда, осматривая аксессуар. «Такая же, как и ты!» Замахнувшись, она кинула сумочкой в меня, и я едва успела пригнуться. Группа поддержки Дойерти смеялась, сыпала оскорблениями, словно стая стервятников, не позволяя скрыться от их преследования. «Надо что-то делать!» — мысли в панике метались, не давая мне опомниться. Спину жгло так, будто на кушу непрерывно лили кипяток, а капли крови из прокушенной губы падали на кружевную паутинку, окрашивая накидку алыми разводами. «Даю тебе два дня, чтобы покинуть Горинскую академию!» — угрожающую прошипела Тара. «Или же я!» «Или же что!» Я застыла на месте, не веря тому, что слышу этот голос. Тара мгновенно побледнела и отступила, прячась за своими подельницами. На середине лестницы вспыхнуло пламя, осветив силуэт золотого дракона в полуобороте. И даже Шанталь испуганно вскрикнула, закрывая лицо ладонями. «Ваше Высочество!» — жалобно пропищала одна из подружек Доирти, «Это не то, что вы думаете! Мы тут...» Остаток фразы потонул в глухом рычании шестого принца, готового вот-вот принять звериную и ипостась и подвергнуть разрушению нижний этаж королевского дворца. — Рот закрой, я не тебя спрашивал. Геральт Нивен Третий одним прыжком преодолел расстояние в пару десятков ступенек и, приземлившись рядом со мной, закрыл спиной от перепуганных злодеек. — Доэрти! — рыкнул золотой дракон Натару. — Я жду ответ. «Или же что?» Тара, поджав дрожащие губы, молчала. Шанталь, пользуясь тем, что все внимание было обращено на драконицу, осторожно попятилась назад. Подруги Дойерти вжимались в стены и что-то беззвучно шептали, сложив перед собой руки в молитвенном жесте. Несколько секунд царила гробовая тишина, прерванная ледяным тоном Геральда. «Вон из дворца!» И чтоб ноги ваши здесь больше не было, ни вашей, ни ваших родителей. Отец меня поддержит. Но кто-то пискнул и тут же затих. Считаю, до трех. Не успел принц сказать раз, как перепуганные девушки со слезами на глазах бросились вверх по лестнице, спотыкаясь на скользких ступеньках. Когда их голоса затихли, Геральт повернулся ко мне и мягко, ласково спросил. — Розе. — Родная, они тебя напугали?